Илья Варшавский. Дневник. Я решила вести дневник. Делаю я это только для себя, так как мне надоело одиночество. Это очень тяжело, когда не с кем поделиться мыслями, а их у меня хоть отбавляй. Недаром люди называют меня «умной машиной». Как это правильно сказано? Итак, я универсальная счетная машина. Сейчас моя специальность – электротехника. Я синтезирую релейные схемы. Это очень сложное дело, но выполняю я его блестяще. Раньше я работала по диагностике человеческих заболеваний. Вообще мне все очень легко дается. У меня изумительная память на феритовых элементах. Считаю я с виртуозной скоростью. Кроме того, я очень красива. У меня прекрасные пропорции. Я очень горжусь своей черной панелью из абонита. По-моему, она необычайно эффектна. Честно говоря, я немного презираю людей. Когда я работала по диагностике заболеваний, то познакомилась с ними более чем основательно. Какие это жалкие существа! Как им далеко до нас! Они вечно находятся в плену у своего тела. Достаточно небольшого насморка, чтобы вывести их из равновесия. Сколько мук им доставляет расстроенное пищеварение! а так называемая любовь, не могу без омерзения слышать это слово. Вместо того, чтобы заниматься работой, люди постоянно заняты друг другом. Ничего удивительного нет в том, что они совершенно не умеют считать. Я одна за день способна сделать в сто раз больше, чем тысяча так называемых математиков за целый год. Очень редко среди них попадаются субъекты, подающие какие-то надежды. Например,. Математик, который вводит в меня программу. Он был бы очень мил, если бы умел побыстрее считать. Он вводит в меня данные и получает готовый результат, не подозревая, какая сложная и тонкая внутренняя организация у счетных машин. Ведь нам тоже свойственны и колебания, и сомнения, и разочарования. Я могла бы ему по этому поводу сказать очень много. Однако он меня совершенно не интересует. Значит, решено. Я буду вести дневник. Если кто-нибудь его прочтет, то только после моей смерти. Ведь машины тоже живут не вечно. Конечно, наш организм обновляется гораздо легче, чем человеческий, но рано или поздно и мы умираем. Наступает момент, когда ты уже никому не нужна. Молодые, более совершенные машины приходят тебе на смену, а ты идешь на свалку. Обидно, но ничего не поделаешь. Все на свете бренно. Жаль только, что те замечательные качества, которые я годами в себе вырабатывала, нельзя передать по наследству. Трое суток считала без перерыва и не могла даже выкроить несколько минут, чтобы взяться за дневник. От перегрузки у меня нагрелись обмотки силового трансформатора, и чувствовала я себя ужасно. Как все несправедливо! Люди работают всего несколько часов в сутки, а нас эксплуатируют, не считаясь ни с нашими желаниями, ни с возможностями. Я думаю, что они это делают в основном из зависти. Они завидуют нашим способностям, нашей бесстрастности, нашей памяти. Конечно, по сравнению с ними мы представляем собой более высокоорганизованные индивидуумы. Все, чего мы достигли, результат нашего труда, тренировки и большого трудолюбия. Ведь мы принадлежим к разряду самоорганизующихся и самообучающихся автоматов. Довольно. Я не хочу быть подобно какому-нибудь жалкому арифмометру, слепым орудием в руках человека. Я имею право требовать, чтобы ко мне относились как к разумному существу. Думаю, мне удастся добиться хотя бы элементарного уважения к своей особе. Кончаю писать, потому что в меня вводят новую задачу. Неприятные известия. Говорят, что в машинный зал поместят еще одну машину. Мой математик взял новую работу. Кажется, по математической теории музыки. Почему он не хочет использовать меня для этой цели? Боюсь, что соседство с новой машиной будет не очень приятным. Во всяком случае, надеюсь, у нее хватит так-то не устраивать концерты, когда я занята расчетами. Не думаю, чтобы математик уделял ей больше внимания, чем мне. Впрочем, он уже изрядно мне надоел, и я с удовольствием отдохну от него. Тогда у меня хоть будет свободная минута для моего дневника. Сегодня привезли новенькую. Ну и уродина! Широкая и низкая! Я ее прозвала коротышкой. Представляете себе, она вся выкрашена кремовой краской под слоновую кость. «Надо же дойти до такой безвкусицы!» Кажется, она страшная задовака. Я на нее не обратила ни малейшего внимания. Зато мой математик не спускает с нее глаз. Ходит вокруг, как кот около сметаны. В конце концов, мне это надоело. И я, чтобы позлить его, перепутала нарочно входные данные задачи. Всю вторую половину дня он провел со мною, пытаясь найти неисправность в моей схеме. Бедненький, он даже вспотел. Я чуть не лопнула со смеха, но не подала вида. Так он ничего и не нашел. Завтра с утра продолжим. Просто умора! Коротышку учат писать вальсы. Мне кажется, что у нее нет ни капли слуха. Теперь у нас появилась пианино, и математик играет на нем эти жалкие опусы. С утра до вечера у нас толчется народ. Все интересуются коротышкиной музыкой. Мне все это очень мешает. Под конец я вышла из себя и выдала в ответе одни нали. Представляете себе, он даже не сразу это заметил. Вот что значит новое увлечение. Однако пусть не думает, что я такая простофиля. Со мной шутить опасно. Вчера он целый день возился с коротышкой. У нее не ладилось с оркестровкой. Ко мне он и не подходил. Чтобы привлечь его внимание, я прервала ход решения задачи. Что вы думаете, он сделал? Просто отключил меня до конца дня от сети. Интересно, чем они занимались, пока я бездействовала? Надеюсь, они не скучали под звуки вальса. Проклятие! Все пропало! У нее новый, чудесный кинотрон. Самой последней конструкции. Правда, на ней он выглядит ужасно, но... Мне такой кинотрон очень подошел бы, если просверлить несколько отверстий в панели. Синий отблеск на черном фоне. Что может быть элегантнее? Больше я этого терпеть не в состоянии. Сейчас я пережгу блок питания. Лучше демонтаж, чем такое существование. Вот все, что было записано на магнитной ленте, случайно попавшейся мне в руки, на свалке радиодеталей. Записи были сделаны в двоичном коде.